Забава. Нет ничего прекраснее, чем закат. В лучах уходящего солнца весь мир кажется загадочным и каким-то таинственным. Всегда любила это время суток. Именно поэтому отец выделил мне в доме комнату с огромной террасой, на которой я проводила каждый вечер, наслаждаясь прекрасным видом. Сегодня всё вокруг было окрашено багрянцем, будто кто-то разлил золотисто-бронзовые краски, которые в одно мгновение изменили мир. Это было так удивительно и необычно. "Завтра будет ветрено", послышался за спиной мужской голос. Обернувшись, радостно улыбнулась. "Амир. Добрый вечер, моя красавица", раздалось в ответ. Я смотрела в выразительные серые миндалевидные глаза и тонула в них, чувствуя, как за спиной распахиваются невидимые крылья. Сердце застучало быстро-быстро, а в груди стало так тепло. Амир, который обычно предпочитал строгие деловые костюмы, Сегодня был одет в свободную белоснежную рубашку, расшитую красивым золотистым рисунком, и широкие хлопковые штаны. И только белая куфия с чёрным обручем на голове оставалась неизменной, как настроение, радость моя. Мой жених подошёл ко мне и ласково погладил по лицу. "Хорошо", вздохнула в ответ, крепче прижимая щекой к ладони любимого. "Думала, ты сегодня не приедешь. Папа сказал, у тебя много дел, а я так соскучилась уже". С трудом вырвался, если честно, но не приехать не мог. 2 дня без тебя уже вечность. Амир наклонился и коснулся губами моего лба. Забава, моя милая девочка. Что-то случилось? Заглянула ему в глаза, просто очень соскучился. Скоро свадьба, а потом я смогу увести тебя в свой дом, послышалось в ответ, и меня крепко обняли. Амир прижал меня к себе так, будто мы видимся в последний раз. Сердце болезненно сжалось, и я уточнила: Точно, ничего не случилось. Всё в порядке. Просто время так долго тянется, когда чего-то очень ждёшь. Люблю тебя, моя птичка. Люблю тебя, прошептала в ответ, прижавшись к сильному мужскому телу. Вдруг невесомый воздушный платок, закрывавший волосы, упал с моей головы, и лёгкий порыв тёплого ветра тут же подхватил его и закружил в воздухе. "Ой!" вскрикнула я. Его мужские руки на моей талии сжались сильнее. необыкновенная. Услышала я шёпот, а потом почувствовала тёплые губы на своей шее. Волшебная. Проснувшись будто от толчка, увидела красивые сине-зелёные глаза, которые манили словно бездонные омуты. Резко подскочив, осознала, что чужой взгляд мне лишь только показался, и в своей тюрьме я всё так же нахожусь в одиночестве. Сев на кушетке, прикусила губу, сдерживая горькие слёзы. Я безумно соскучилась по отцу и Амиру, и была рада, что хотя бы во сне смогла вновь вернуться домой. Увижу ли я их ещё когда-нибудь? Ответа на этот вопрос у меня не было. Ещё несколько дней назад я жила обычной жизнью, строила планы, мечтала о будущем, выбирала ткани для свадебного наряда, а сейчас нахожусь неизвестно где, и мои похитители не люди. Кто они эти жуткие чудовища с длинными хвостами, которые закрывают свои лица масками? Откуда взялись? Почему именно я? Кто им заплатил за похищение? Кому они меня продали и по какому праву? Было непонятно, сколько времени я провела в своей темнице. Бесконечные вопросы сводили с ума. Серые безликие стены безумно давили. В какой-то момент мне стало казаться, что я задыхаюсь. Подбежав к двери, начала стучать по ней кулаками: "Отпустите меня! Отпустите! Отпустите!" Я хочу домой, к папе, к Амиру, к моей семье. Отпустите! Меня хватило истерика. Упав на колени, горько заплакала, выплёскивая весь тот ужас, что был в душе с самого момента похищения. Всё это время я старалась держать себя в руках, не позволяя страху взять надо мной верх, но сейчас сил просто не осталось. С губ срывались несвязные крики. Мне безумно хотелось вновь оказаться свободной, но слёзы закончились, голос охрип. Сил встать не осталось, а ко мне так никто и не пришёл. Плач и крики пленницы оставили моих похитителей равнодушными. Именно в этот момент ко мне пришло чёткое осознание того, что рыдать бессмысленно. Чтобы выжить и вернуться домой, мне нужно быть сильной, внимательной и просто ждать подходящего момента для бегства. А то, что рано или поздно он появится, я даже не сомневалась. Поднявшись с грязного пола, забралась с ногами на кушетку, чувствуя, как меня буквально колотит от холода, который исходил из глубины моего тела. Нервное перенапряжение давало о себе знать. Ещё никогда в жизни я столько не плакала, как сегодня. Накинув тонкое одеяло на плечи, попыталась согреться, но у меня ничего не получалось. С каждой секундой мне становилось всё хуже. Безумно разболелась голова, а тело, казалось, охватил внезапный непонятный жар. Меня начало немного подташнивать. буквально распростравшись на кушетке, закрыла глаза, пытаясь справиться с головокружением. И в этот момент послышался щелчок замка, а за ним раздались тяжёлые шаги. Моим учителям, видимо, вспомнили о своей пленнице. Ничего хорошего от них я не ждала, а но сил даже на то, чтобы открыть глаза, не осталось. Жалобно звякнула металлическая посуда, а потом я услышала грубый приказ: "Ешь". "Не хочу", поморщившись от головной боли, едва слышно ответила я. Только при одной мысли о еде меня затошнило ещё сильнее. Тебе надо поесть, вставай. Оставьте меня в покое, простонала я в ответ. Опять проявляешь непокорность, разозлилось чудовище, а потом меня с силой дёрнули с кушетки. Вставай. С трудом поднявшись, слегка покачнулась и призналась: мне очень плохо, голова болит, тошнит, и съесть вашу мерзкую еду я просто не смогу. Мой похититель наклонился ко мне близко-близко. В маске золотистого цвета я увидела своё бледное отражение. Мужчина что-то прорычал, а потом быстро развернувшись, покинул камеру. Сев на кушетку, прислонилась спиной к холодной стене, закрыв глаза. В принципе, было непонятно, что со мной происходит. Возможно, своей истерикой я довела саму себя, а может, эти хвостатые чудовища меня чем-то заразили. В любом случае, мне ещё никогда не было так плохо, как сейчас. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем вновь послышались быстрые тяжёлые шаги. Двери резко открылась. Я посмотрела на пришедших, но этот раз похитителей было двое. Один шагнул ко мне, наклонился, а потом, обернувшись на своего напарника, взревел: "Ты что, не видишь, что ей действительно плохо? Быстро готовь восстанавливающую капсулу". "Капитан, может, эта самочка просто притворяется? Новые рабыни все такие, пытаются выставить себя несчастными, болезненными". Искренне веря, что смогут избежать своей судьбы, ответил ему второй. Сами подумайте, с чего бы ей стало плохо. Вы запретили её наказывать, но, думаю, пару ударов кнута решили бы все вопросы. Нам нельзя её потерять. За неё заплатили много золота. Быстро готовь капсулу и проси Галактику сохранить жизнь этой самки. Если она умрёт, ты будешь наказан по законам свободных бродяг за неподчинение командутору корабля. Послышалось рычание в ответ. Послышались быстрые шаги, похожие на топот слона. Меня подхватили под руки и над головой раздалось: "Сейчас тебе станет легче, потерпи". Всё дальнейшее происходило как в тумане. Меня принесли в какое-то светлое помещение и уложили в саркофаг, похожий на предыдущий, в котором я уже была. Затем раздались противные звуковые сигналы, невольно вызвавшие желание закрыть уши руками, а потом меня окутало светло-голубым тёплым светом. Оказалось, тонкие лучи проходят через тело и питают его живительной силой. Сначала прошла предательская слабость, затем головная боль, и ещё зложуткое чувство тисков сжимающих мои виски, а вместе с этим отступила тошнота. Я с облегчением вздохнула, полностью расслабившись. Через некоторое время свет погас и крышка саркофага открылась. Похититель в маске помог мне встать и холодно спросил: "Как ты себя чувствуешь?" "Хорошо." Кивнув, он подошёл к саркофагу, нажал на какую-то кнопку на крышке, и тут же появилось трёхмерное изображение экрана. На нём замелькали ряды с цифрами и буквами. Некоторые строчки были выделены красным цветом и мигали. Мой похититель пристально посмотрел на меня, а потом резко развернувшись, рявкнул: "Что ты делала до того, как у тебя случился эмоциональный всплеск?" Как мне показалось, в голосе незнакомца промелькнула угроза. Невольно вздрогнув, я отступила. "Почему ты молчишь?" В тот же раздался вопрос. В голосе моего похитителя звенели раздражение и злость. Я не понимала, в чём провинилась и что сделала не так, и от этого было страшнее вдвойне. С ужасом уставившись на мужчину, я смотрела на золотистую блестящую маску, закрывающую полностью его лицо, и видела в ней своё бледное отражение. Чудовище шагнуло ко мне и довольно ощутимо схватило за плечо. Его толстый подвижный хвост ударил меня по ноге, и я невольно вздрогнув вся сжалась, ожидая вспышки боли. "Да что с тобой? Не трогайте меня, пожалуйста", испуганно пролепетала я, просто не представляя, что со мной сейчас сделает этот хвостатый. Мой похититель чуть наклонился ко мне, а потом как-то удивлённо уточнил: "Почему ты дрожишь? Тебе холодно?" Молча смотрела на него, боясь произнести хоть слово, и это ему явно не понравилось. "Что с тобой?" Меня ощутимо оттолкнули. Отвечай. Я боюсь, призналась в ответ. Он обернулся, затем огляделся по сторонам и уточнил: "Чего боишься?" Фас. Мы по},{хетели застыл на мгновение. Он явно не ожидал услышать подобного, а потом приказал: "Идём". Послушаться я не посмела и молча побрела вслед за ним. Мы вышли из кабинета, прошли по узкому коридору и оказались в белоснежном помещении, которое очень отличалось от того, что я видела до этого. Весь корабль был ужасно грязным, а здесь царила невероятная, можно сказать, кристальная чистота. Садись, мой похититель указал на кожаное кресло. И перестань трястись. Здесь никто тебя не обидит. Вы вернёте меня домой к отцу, да? обрадовалась я. Хм, послышалось в ответ моментальное перемена настроения. Как интересно. Садись. Послушно опустившись в кресло, замерла Тем временем мужчина достал из ящика какую-то чёрную коробку, в которой оказался необычный аппарат, очень похожий на часы с широким кожаным браслетом. Руку. Тут же послышался приказ. Я насторожённо смотрела на своего похитителя, совершенно не понимая, что будет дальше. Страх опять стал зарождаться в моей душе. Как с тобой сложно. Мужчина резко взял меня за руку и закрепил браслет на запястье. Устройство тут же засияло светло-голубым светом и стало издавать тихий щелкающий звук. Что это? Диагностик, послышалось в ответ. Зачем? поинтересовалась я, и в этот момент почувствовала лёгкую боль, будто что-то меня укололо. Ай! Потерпи. Зажмурившись, внутри я сжалась, ожидая боли, но моё запястье охватила лёгкая приятная прохлада, а потом непонятное устройство вообще выключилось. Мужчина шагнул ко мне, расстегнул браслет и сообщил: Сейчас мы узнаем, что с тобой. Он подключил аппарат к монитору, стоящему на столе, некоторое время пристально смотрел на бегущие буквы и цифры, а потом удивлённо протянул: Повышенная эмоциональность вот причина твоего плохого самочувствия. Повернувшись ко мне, он спросил: Так что было перед твоим приступом? Я плакала, спустя вголов голову призналась я. Плакала. Мой похититель кивнул и равнодушно произнёс: Твои слёзы бесполезны. Чем быстрее ты примешь свою новую жизнь, тем тебе самой будет проще. Какую жизнь? Вы украли меня из родного дома, лишили родных и близких, разлучили с женихом. Я замолчала, пытаясь сдержать слёзы. Мой тебе совет: забудь прошлое. Теперь в твоей жизни будет новый дом и новый мужчина. В смысле? Подняла она своего похитителя изумлённый взгляд. Тебя купил один очень богатый человек. И теперь ты летишь в дом его друга в качестве подарка. Понравишься новому хозяину, будешь жить хорошо, а начнёшь показывать свой характер, окажешься неизвестно где. В смысле, купил, я вам не вещь, вскочив, возмутилась подобному заявлению. Ты теперь рабыня, припечатал меня мужчина. И учись молчать, иначе вечно будешь плакать. А сейчас идём. Куда? мой похититель не ответил. Даже не видя его лица, я чувствовала, что он злится. Решив не испытывать судьбу, просто послушно пошла за ним. И очень скоро я вновь оказалась в своей темнице. Усевшись на кушетку, закрыла глаза, пытаясь осознать услышанное. Быть рабыней я не собиралась, и желание избежать во мне вспыхнуло с утроенной силой.